наставница шети ваше светлейшество прошу проходите благодарю за вежливыми формулировками постоянно присутствующая во мне тревога и неловкость потому что я не понимаю как относиться к нему и к нашему общению инквизиторов же полагается ненавидеть и избегать так в правилах созданных ковином именно это описывается но по сути Ковин меня сюда и отправил как я избегу Даже его величество заставляет находиться рядом, и ненавидеть тоже с трудом получается. Инквизиторов в целом еще ладно, а вот этого в частности? И я вроде пришла по делу, а поить, наябедничать, вызнать, что полагается, забрать, что нам принадлежит. Но, несмотря на ночь, неуютно как-то. Свет этот приглушенный и аккуратно одетый, ожидающий меня мужчина. Чашки на столе, огонек. Ох, это что все-таки такое? Для наших отношений так просто статус не подберешь. Я мельком глянула на статуэтку. Стоит где положено. И прошла к столику, принявшись хлопотать над своими травами. Вот это, чтобы язык развязался. Это, чтобы расслабился и меньше внимания уделял моим поступкам и действиям. А вот этот корешок исключительно ради пользы. Моей. «Вы молчите». Вздрогнула и коротко глянула на него, и кивнула неопределенно. «Ведьма одним своим молчанием может вызвать панику Инквизитора», неожиданно признался Джейда Фагре. «Ведьма ведь не просто молчит. Она о чем-то молчит». Его откровенность, расслабленность и какой-то незлобный юмор задавали определенный настрой, и я... я решила подхватить это, а не ругаться сразу, как положено. Конечно, у меня были оправдания. Мне ведь надо было, чтобы ему показалось, что мы и правда можем общаться нормально. Вы правы. Если женщина тихая, то уже что-то придумала. Хмыкнула. Взял из моих рук чашку. Не заметил, что я пошептала что-то. Идеальный инквизитор просто. Даже благосклонно принял отчет о практике. И сделал комплимент тому факту, что я не слишком ругалась на старшекурсников. «У вас есть мудрость не замечать наши глупости. Так и у вас есть сила прощать наши слабости». С улыбкой вернула ему приятность. «Ну а что? Ведьмы тоже льстить умеют. Как и выступать с неожиданным вопросом. У вас есть мысли, как именно Людоволк попал на вашу территорию?» «Мыслей много», — поморщился Инквизитор. «Надеюсь, не от моего чая. Вот только каждая на проверку оказывается ерундой». «Слуги, ученики, работающие магистры и магистрессы, не единой зацепки». «Они, работающие», — подалась вперед. «Что вы имеете в виду? Ходили разные слухи про вас и уволенных преподавательниц. И ведь наверняка у них сохранялся доступ». «Как это связано с ребенком?» Нахмурился и напрягся. «Ну, если она, они...» «Могли быть людоволками или забеременеть затем от людоволка?» «Спасибо, что не от меня, а то могли бы и это предположить», — буркнул. «Полагаю, что вы более чем осторожны в этом вопросе». Начала почему-то раздражаться. «Откуда такие размышления вообще?» — поперхнулся ректор и уставился на меня. «Вряд ли престоль волевой матери и наличие у вас невесты вы бы рискнули наследить», — ляпнула, не подумав. «Запределье». Я и позабыла, что трава и на меня действует. Пусть я и подготовилась заранее, выпив противодействующий порошок и лучше себя контролирую. Расширенные в шоке глаза его светлейшества были тому подтверждением. Он открыл рот, но лишь вздохнул и покачал головой. «Поверить не могу, что мы это обсуждаем. Такие темы лучше с настойкой сочетаются». Споро подошел к своему шкафчику и налил каждому рубинового цвета настойки в небольшие рюмки на тонких высоких ножках. Я открыла рот, чтобы отказаться, но лишь вздохнула и пригубила напиток. Вкусно и сладко, и приятно. Чай тоже вкусный, но настойка огнем разливается. Так и хочется повторить это действие всем телом, растечься по креслу и полностью раствориться. Тряхнула головой и усилием воли выпрямилась. и мы вполне мирно начали строить предположение, кто же именно мог принести в Академию оборотня. А потом, как бы невзначай, чтобы размяться, я поднялась и принялась ходить по комнате. То книгу возьму, полистаю, то безделушку какую. Некоторыми восхищаюсь многословно, другие миную. Сама же продвигаюсь к нужной статуэтке. Но медленно, будто сквозь толщу воды. Руку поднимаю, а та — странно тяжелая. Да что же такое? И голос инквизитора, как сквозь пуховую подушку. Я уже потянулась к вожделенной реликвии, намереваясь полюбоваться ей вблизи, а может и мечтательно пожелать в свое владение. Полагалось же нам награда за практику. Как осознала, о чем говорит ректор. И пальцы отдернула. Повернулась к нему и переспросила. — Бал? «На следующей неделе в Академии, но в честь чего?» «Прошедшие посвящения старшекурсники получают сан», — терпеливо повторил ректор. «Если вы не услышали, вы с воспитанницами приглашены». «За что?» — вырвалась невольно, и тут же я поправилась, стараясь не сильно морщиться. «Благодарю». «Я прослежу, чтобы вам было комфортно». «Угу, уже как-то проследил. Комфортно не было». Несмотря на то, что гости будут разные. «Что вы имеете в виду?» — насторожилась. «Приедут некоторые члены совета, инквизиторы, чьи семьи поколениями получали светлую силу». Осторожно пояснила Грея, а мне поплохело. Что-то мне подсказывало, что все фамилии там будут сплошь из основных ведьминских списков. «Лучшие выпускники нашей академии прошлых лет будет и тот, кого я считаю своим наставником». На этих словах ректор заметно оживился, похоже, наставника уважал, а у меня почему-то начала кружиться голова. «Он многое для меня сделал в прошлом», — продолжил откровенничать его светлейшество. «Кстати, статуэтка, возле которой вы стоите, и его подарок». Он рассказывал, что «я слишком резко развернулась к своей прелести, слишком сильно удивилась, что мы заговорили об этом и что у появления реликвии здесь все-таки есть история». Слишком устала и испугалась приезда большого количества присветлых. Или не слишком. Последней мыслью перед тем, как я провалилась в беспамятство, было то, что странно я себя стала чувствовать после инквизиторской настойки. Обороки мне не свойственны, даже в тяжелых обстоятельствах, а значит, опоил. И даже не знаю, беситься или восхищаться, что оказался хитрее меня и за что, для чего он это сделал». И все темнота, Инквизитор, ведьми не товарищ. Почему вы хотите разойтись? У нас разные религиозные взгляды, а конкретнее, он не признает меня богиней. Проснуться на рассвете. Что ж, для ведьмы очень даже свойственно. Да, наша сила ночью возрастает, но это и лучшее время для восстановления. А встать с первыми лучами, чтобы отправиться в лес за травами или заняться хозяйством – частое явление. Проснуться вне дома? Ну, бывает. Дом для ведьмы – понятие неоднозначное. Любую хижину присвоим и приведем в порядок, и с легкостью оставим, уйдя с одним заплечным мешком. В любую семью войдем, чтобы помочь, и там можем заночевать. Любой лес для нас знакомое место, где и сон сладок, и еды вдоволь, значит, можем и задержаться. Проснуться в постели инквизитора, не под ней, не прячась там ради выгоды, не ожидая, когда можно будет убить или просто помучить, пожалуй, такого еще ни с одной ведьмой не случалось. Я резко села в этой самой постели, панически обвела взглядом окружающее пространство, затем себя, полностью не разделен, но порастегивали. И с тоскливой безнадежностью посмотрела на соседнюю подушку. Фух, ничья голова там не лежит. И вроде даже не лежала. Подушка взбита и не пахнет ничем, кроме свежести. Наглец, подлец и больше не жилец. Прошипела, спуская ноги. В одних чулочках, между прочим, ботиночки сняты с кровати. Обулась, поправила платье, затянула корсаж. Даже думать не хочу, как он его расслаблял. и размяла пальчики, нащупывая в потайном кармашке испытанное средство для наказания всяких нелюдей. «Это же надо ведьму до да беспамятства опоить!» «Да, конечно, я тоже пыталась, но, во-первых, мне по роду положено, во-вторых, я ради благого дела, а, в-третьих, у меня не очень-то получилось, а у него очень даже!» Тут я застыла, так и не дойдя до выхода из спальни. «А что, собственно, получилось?» «Перехитрить меня?» А в чем смысл? Чтобы победить в неназванном соревновании? Скомпрометировать? Так это обоюдо острый меч, и он первый же и порежется. Мне-то что? Ведьма как есть. А вот репутация его светлейшества, который провел ночь с темной наставницей из провинции, очень даже может пострадать. Не пара я ему. А может, снасильничать? Но думать так о нем не захотелось. Если честно, ректор казался честным. Конечно, я понимала, что каждый инквизитор рожден ради того, чтобы мучить ведьму, но... Кстати, где-то мелькало, что инквизиторов раньше было столько же, сколько ведьм, а как нас изводить начали, так все меньше мальчиков с силой света рождается. Луна наказывает, наверное. Что-то было в этой мысли, что-то важное. Но додумать не додумала. потому что дошла до двери ведущей из спальни, распахнула ее и уставилась на подтягивающегося на кушетке Агре, заспанного и недовольного. «Так, это я здесь недовольна, а не ты. Даже не собираюсь молчать по поводу этого вопиющего всего!» — прошипела вместо приветствия. «Не представляете, как я рад!» — буркнул ректор и потер щеки. «Лучше уж говорите гадости, а не делайте их из-под тяжка». «Я? Гадости? Вы меня опоили!» Я так возмущена была, что почти потеряла контроль. Недопустимо такое. Тем более, что ректор выглядел более чем спокойным. Пусть и недовольным, но спокойным. А инквизитор не имеет права быть спокойней ведьмы. «Вы меня тоже опоили?» Пожал плечами этот белобрысый. «Недоказуемо!» «Еще как доказуемо!» Я, может, не сразу почувствовал, но когда действие вашего чая начало сходить на нет... «Раз я не видела, значит, не было!» — отрезала. «А вот то, что я сама в обморок упала — факт!» Наконец и его проняло. Кто же знал, что настойка в такую реакцию войдет с травами? Он насупился и встал. Одетый в одну рубашку и брюки. Босой. Домашний какой-то. Фу. «То есть вы не отпираетесь?» Прищурилась, чувствуя разворачивающуюся тьму внутри. Вы тоже? Глянул на меня не менее раздраженное. Мы бы устроили поединок взглядов, вот только в дверь покоев постучали, и раздалось приглушенное: Ваше светлейшество завтрак! Ваше светлейшество, завтрак! Раненько он завтракает. Тоже на рассвете привык вставать. И чего досадливо морщится? Ага, понятно. Это он из-за моего присутствия морщится. «Наставница Шетти, вы не могли бы подождать в спальне, пока здесь накроют?» Сказал тихо и вполне миролюбивым тоном. Чтобы я, значит, подобрела и последовала его просьбе. А во мне еще темнее волна поднялась. Конечно, я сама рассуждала о том же, ну, что видеть нас вместе поутру не стоит. Никому. И про репутацию думала, и про непара. но сейчас было обидно, что меня прятаться заставляют, как будто я не ведьма, а не понять кто. Ну, ректор, ну погоди. Есть решения, после которых у меня появляются сомнения. Немного ли я собрала и высушила для старшей дурман травы в прошлом обороте? И это было одно из таких решений. Слишком спонтанное, слишком эмоциональное. В общем, когда сам сделал, по собственному почину, сам влип, сам расхлебываешь. Но это я потом подумала. А в тот момент просто шагнула к двери, распахнула ее и пригласила опешившего слугу, который держал тяжело груженный поднос, внутрь. Радушно так предложила, как хозяйка, будто право имела и на приглашение, и на нахождение здесь, и на завтрак. Настолько радушно, что у него едва поднос не выпал. Зашел, конечно. Кто же ведьме в такой ситуации откажет? Опустил все плошки, чашки, кастрюльки на столик и, совершенно деревянно и не моргая, вышел вон, забыв прикрыть за собой дверь. Я это тоже сама сделала. Все равно рядом с дверью стояла. А потом повернулась к ректору, на лице которого было «Ничего не говорите!» предупредила слегка надтреснутым голосом. Мотнул головой. Не буду вроде. Вот и не надо. Я и сама все знаю. И очень теперь хочу вспомнить заклинание, которое заставит этого слугу забыть всю сцену. А может, попросить инквизитора запереть того пока или клятву молчания взять? Выжечь слуге мозги? Фу, Прияна, Ты хоть сама замечаешь, насколько тебя испортило пребывание в этом замке? Думаешь теперь, как пресветлые, Ни о чем ты никого просить не будешь. Думай, как ведьма. что это ты не от эмоций глупость сделала. Ты это специально, чтобы всяким ректорам неповадно было спаивать милых ведьмочек. Почему неповадно и как это все связано, я додумывать не стала. Раз уже предполагается, что я завтракаю с ректором после ночи в его покоях, надо хотя бы поесть». Желудок был согласен. Вбитые правила вежливости не очень. «Но хуже впечатления у его светлейшества обо мне уже не будет». С самого начала оно не поднималось выше морского дна. Потому я молча прошла к столику, села и взяла горячую еще булочку. И масло. И густые сливки, и... «Конечно, угощайтесь!» Ядовито пробормотал инквизитор. «Ни в чем себе не отказывайте». Я вскинула одну бровь в его сторону. Типа и не пыталась отказать. Я умела вскидывать. И кушать молча тоже умела. Ведьмочки воспитаны не хуже некоторых благородных. и даже показывают это иногда. Некоторое время мы молчали по вполне объективным причинам. Рты были заняты, а потом я уточнила самым светским тоном. «Перед тем, как я потеряла сознание из-за того, что вы меня отравили, вы что-то говорили про бал, наставника и его подарки». «Теперь я понимаю, как ведьмы складывают свои истории». Зыркнулась под насупленных бровей. «Звучит вроде по правде, но от правды там только оболочка». «Нормально складываем», — пожала плечами. «Как было, так и записываем. И не вам, инквизиторам, выговаривать ведьмам, что мы искажаем факты». «Не помню, о чем конкретно я говорил. В голове-то мутно было из-за ваших трав», — сообщил сварливо, не желая, чтобы я оставила последнее слово за собой. Полагаю, рассказывала о причинах бала. «И о статуэтке». «О том, кто туда приедет». «И о статуэтке». «О наставнике немного». «Хотя это вас вряд ли заинтересует...» «Заинтересует... Статуэтка! Я просто не могу проявить этот интерес. Почуешь ведь?» «Потому повторюсь. Для старшекурсников это будет важное событие. И вы с воспитанницами приглашены». Он шумно отхлебнул невыносимо пахнущего густого пойла, которое я даже пробовать не стала, ставя точку в своем рассказе. «Эх, триединая! Высади его на солнце, а!» «Почему самое интересное не сообщил?» «Мы придем!» Проскрипела сквозь зубы. Доела очередную булочку. Вздохнула с некоторой тоской, не рискуя обернуться на реликвию и, коротко поблагодарив за завтрак, ушла. «Ничего. Завтра снова попробую получить ее в дар или услышать историю появления. Под другим предлогом. Или послезавтра. Или... Но ничего у меня не вышло». В академии была суета, готовились к балу, и ректора было не поймать. А когда я его ловила, он был занят и немногословен. И замки, и защиту сменил на дверях, я проверила. А у волчонка резались очередные зубки, когда он малышом был. И он постоянно из-за этого плакал и оборачивался. А ума ходила несчастная, и все у нее из рук валилось. В том числе самые простые заклинания, которые из-за этого становились самыми опасными. Анима, которая приближалась к дню посвящения, превратилась из разумной ведьмочки в озлобленную ведьму, и от этого всего несладко приходилось и нам, и присветлым. И зарядили нудные холодные дожди, и луна-родительница была постоянно скрыта за тяжелыми тучами, и писем от Ковина и от старшей так и не было, хотя я уже по-второму отправила. В общем, навалилась. Даже тот факт, что слухов о нас с ректором в академии так и не пошло, не был мной воспринят с радостью. Я вообще начала переживать, что нас пресветлые сглазили. Ага, инквизиторы ведьм. Не наоборот. Ну а что? Изучили вблизи и смогли. В день бала я пребывала в самом отвратительном настроении и проснулась с предчувствием, что сегодня вечером все станет еще хуже, чем было прежде. Вот вообще. Так что, когда днем появился гонец с письмом от Верховных, вскрывала я тот не с предвкушением и надеждой, а с некоторой обреченностью. По мере чтения брови мои взлетали все выше. Перечитав несколько раз, я вышла в гостиную и громко позвала. — Девочки, мне надо с вами серьезно поговорить.